Естественным шагом Дмитрия Ивановича, который он и предпринял, узнав о победе под Скорнищевым, было занять Рязань. Но, конечно, занимать ее следовало не своими собственными войсками. Не могло быть и речи о том, чтобы отныне прекратилось самостоятельное существование Великого княжества Рязанского. Олега надо было только наказать, и он примерно наказан. не одним лишь уроном живой силы и позором бегства, но и известием быстро ему донесут, что в Рязань въехал и посажен на великий стол его двоюродный брат Владимир Дмитриевич, князь Пронский. Однако в ту же зиму, отсидевшись неведомо где и неизвестно откуда, прикопив силы, Рязанец приступил к своей столице и изгнал брата-самозванца, ставленника Москвы. Жалел только, что удалось родичу ускользнуть из его рук. Вскоре, правда, пронского князя поймали, и Олег привел его в свою волю. Видимо, принуждение подчиниться оказалось насильственным. Неизвестно даже, был ли Владимир Дмитриевич в конце концов отпущен домой. Слухи об этих событиях до Москвы доходили невнятные. Вот ведь она, Рязань, совсем близко. Но Дмитрию Ивановичу, как ни странно, лучше были известны дела ордынские, чем то, что происходило сейчас в сумеречно-молчаливом заочи. Минул год после боя у Скорнищева И московский великий князь узнал, что Владимира Дмитриевича Пронского больше нет в живых. Загадочная скоропостижная кончина заставила предполагать, что тут не все чисто, и что, приводя двоюродного брата в повиновение, Олег его порядочно примучил. Впрочем, не зная истинных обстоятельств смерти, решили не давать догадкам волю. Дмитрий только мог посожалеть... что лишился еще одного человека, который, кажется, доверял московскому делу и смотрел на вещи более широко, чем его ныне здравствующий родственник. Да, Ордынскую подноготную Дмитрий знал, пожалуй, получше. По крайней мере, донесение разведки о том, что Мамай отправил рать в русские пределы, его, в отличие от Олега, не застало врасплохо. хотя и была отчасти неожиданностью, наперед не расчисленной. Ведь как раз накануне москвичам стало известно, что в Орде после годов сравнительного затишья снова вспыхнула замятня. Жертвами резни оказалось еще несколько Чингисхановичей. В кровопролитных стычках погибло множество простых воинов. Все это происходило в сарае, но уж явно не без участия Мамая, не оставлявшего надежд возвратиться в великую столицу. Трудно было предположить, что именно в такое хлопотное время он отправит часть своего войска изгоном на русские земли. Олег оказался совсем не подготовлен к сопротивлению. Мамаевы воеводы безнаказанно сожгли несколько его городков, Рязанец в очередной раз запрятался в какие-то потайные урочища, недосягаемые ни для друга, ни для врага. Да и на чью дружескую поддержку мог он уповать? Единственно на московскую, но с Дмитрием у него не было мира. Ордынский набег пришелся на время, когда после Третьей Литовщины московские великокняжеские полки еще не были разведены по городам, на свои исходные места. Поэтому Дмитрий смог сравнительно быстро и легко рассредоточить их по всему северному берегу Оки, от Любутска до Коломны. Если военачальники Мамая вздумают где-нибудь в одном или нескольких местах перейти Оку вброд и учинить грабеж в московских властях, тут их примут в копье. Легкие отряды конных, разведчиков, Сторожили на Рязанской стороне. Наиболее важными звеньями всей Окской обороны стали Коломна и пока еще небольшой Серпухов, расположенный при впадении в Аку Нары. Серпухов входил в число городов, что достались от покойного родителя князю Владимиру Андреевичу. Сейчас, когда Владимир, узнав об Ордынской угрозе, поспешил из Новгорода к Окскому рубежу, И ему, и Дмитрию было особенно отчетливо видно. Серпухов расположен удивительно выгодно. Он держит, будто десница лучника, громадный извив Окского русла. Этому городу должно бы уделять нисколько не меньше внимания, чем Коломне. Москва, Коломна и Серпухов создают своего рода треугольник, обращенной опорной стороной против южной опасности, прежде всего Ордынской, но, может быть, и Рязанской. Тем временем разведка донесла, что, отягощенный полоном, враг ушел в степь. Наконец-то можно было снять полки с береговой линии и дать возможность ратникам вернуться к своим семьям, к спелым нивам, ждущим людской заботы. В этом году удалось сберечь стада и табуды между речи, сохранить урожай и от Литвы, и от Орды. Можно было Дмитрию и людям его княжево совета подумать вслух о том, что изнурительные испытания минувших лет все же не прошли для них даром. Ольгерт, кажется, достаточно проучен и посрамлен, чтобы не затевать впредь новых, вселитовских походов на Москву, у утихомириться Гедеминовичи не так-то вольготно станет и Михаилу Тверскому, войдет в разум Святослав Смоленский. Если первая литовщина показала, что у Москвы еще не было настоящей воинской разведки, то ныне она существует, на Оке действовала неплохо. И вообще опыт держания Окского берега, Удался, от такого опыта еще ни у кого из предшественников Дмитрия не было. Из этого опыта, если его придется повторять, может сложиться совершенно новый способ оборонного стояния против Орды. Охский заслон, при условии его продления от Любутской Тарусы, от Серпухова и Коломны до Рязани, до Мурома и Нижнего Новгорода, превратиться в щит общерусской весомости. Да ведь уже и сегодня, держа готовые к бою полки на Московском берегу, Дмитрий думал не только об охране своих наследственных властей, но и о мирной жизни всех русских княжеств и земель, находящихся у него за спиной. Одно лишь огорчало. Пока стояли, ощетинись оружием, на московском берегу, с противоположного, Рязанского, натягивало то здесь, то там, гарью пожогов, мерещились детские крики, вопли женщин. Они-то там беззащитны, потому что свой князь, как сквозь землю провалился. Небось, сидит где-нибудь в сырых мхах и надрывает себе душу плачем бессилия. А то еще и на Москву злобится, что у нее где только о своих попечения. Но даже таким вот недвижным стоянием на речном рубеже Москва часть Рязанской земли как-никак оберегала. По крайней мере, орденцы не очень-то наведывались при Окске-Рязанской волости, опасаясь возможного удара из-за реки. Так что... Не вали, Олег Иванович, с больной ты головы на здоровую. Это ты, братья, о своем лишь печешься, И гнев свой проливаешь без разбору, куда попадя. Хочешь везде один управиться, а мало где поспеваешь. Славы твоей на полтину, а сраму на гривну. И поплачет еще рязанские сироты от твоих, княже, забот». Глава 8. Измена Вильгельминова. В лето такое-то случилось то-то и то-то. того же лето произошло следующее. Так с указанием на год события начиналось в русских летописях почти любое новое сообщение. Время года, весна, осеннины, а тем более месяц и число происшествия, Уточнялись только в особо исключительных случаях – рождение или смерть князя, день сражения, иногда солнечное затмение или другое поразительное с точки зрения средневекового человека небесное знамение.